послесловие. «Ах, вот ты где, глупый смертный! Поздравляю! Ты добрался до самого горького конца! Ты же не думал, что я уже ушел, не так ли? У меня есть одна ужасно хорошая новость для тебя. Без ведома госпожи Уиллы и остальных из ее кошмарного квартета... Мы нашли самую страшную сказку. Это леденящая кровь история сверхъестественного ужаса. Сказка настолько кошмарная, что может моментально свести с ума. И эта сказка, разумеется, твоя. Скоро ты попадешь в зловещие обстоятельства... которые приведут тебя в нашу скромную обитель. Я не посмею преждевременно раскрыть эту историю, а точнее ее, то есть твой конец. Но будь уверен, твоя история – самая страшная из всех. Все приготовления завершены – Так что не забудь захватить свое свидетельство о смерти, заходи свободно и по собственной воле, и останься с нами навеки вечные. Добро пожаловать домой, глупый смертный. Добро пожаловать в особняк с привидениями. Помни о смерти. Конец. Приготовься возвращаться в мир живых. Читал Дмитрий Стрелков.